Глава четвертая. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Дурацкая веревочная лестница уже давно ушла в прошлое, как отживший этап первых недель чуть ли не художественной самодеятельности. Спуск на ту сторону сделался гораздо более комфортабельным. Одно из толстых каменных выщербленных балясин перил давно заменили ее точной копией, маскировавшие не особенно и сложное устройство из арсенала мирной имперской техники. Еще три других убрали вообще и заменили точными голографическими копиями, через которые человек проходил как сквозь туман или дым. Достаточно нажать кнопку на балясине, и возникает идущая от балкона к земле лестница, по которой могли идти в ряд два человека, не задевая друг друга плечами, да вдобавок снабженная удобными перилами. Если возникала такая необходимость, лестницу можно было вызвать снизу, нажав ногой на ничем не примечательный короткий толстый корень одного из ближайших кустов. Понятно, не корень, а педаль. Ей же лестница убиралась наверх до поры до времени тайла в воздухе после визита на ту сторону очередного командировочного или группы. Так что сварок спустился на ту сторону с максимальным комфортом. В любой конторе, в любом человеческом сообществе есть ветераны и новички. В данном случае ветеранами считались он с Элконом, Яна с Канилой, Брагерт еще из дюжину человек, первопроходцев, так сказать, людей веревочной лестницы. Но Яна, правда, никогда лестницей не пользовалась, она летала, что ее из числа первопроходцев не исключало. Как водится, у первопроходцев возникли свои неписанные традиции — Одно из них было, спустившись на твердую землю, неторопливо выкурить сигарету или трубочку, стоя у подножия лестницы, а то удачи не будет. Этакое профессиональное суеверие, вроде бытовавшего на земле во времена Сварога обычая летчиков-истребителей, уходя в очередной полет, оставлять в буфете недопитую чашку кофе, чтобы допить по возвращении. Понемногу эту традицию здесь переняли и все остальные сотрудники проекта, чему старички великодушно не препятствовали. Столько изменилось за эти полтора года, такой размах приобрело. Как издавна повелось, мероприятие такого масштаба просто не имеет права обойтись без наименования «операция» или «проект». После недолгих размышлений пришли к выводу, что это все же не «операция», а «проект», получивший название «проект «Изумрудная тропа». Изумруды здесь были совершенно ни при чем, но, как часто случается, не стали долго этим заморачиваться, а утвердили первое же прозвучавшее название, выглядевшее достаточно благолепно и красиво. Всякий раз, попадая сюда, сварок испытывал одни и те же чувства. Он ни за что в жизни не стал бы пыжиться, надуваться самомнением, но все же ощущал что-то вроде законной гордости. Весь нынешний размах привлекший тысячи людей и превеликое множество самой разной аппаратуры, начался с того, что он велел каменщикам взломать дверь, а потом провел пару примитивных экспериментов с крысой и щенком. И из истории этого не выкинешь. Многое изменилось за полтора года, многое. Хаотические поиски наугад сменили обширные, четко проработанные программы. После долгих обсуждений с участием немалого числа специалистов в самых разных областях от магистериума — все засекретили и в игру не взяли — в рамках проекта программ было сформировано две — сеть и радитет. Первая заключалась в том, чтобы выкачать как можно больше научных и технических знаний, какими располагали предки до шторма. Иные их достижения, вроде кораблей длинного прыжка, в империи так и не удалось пока повторить. Информацию добывали главным образом путем без застенчивого проникновения в компьютерные сети, из-за чего хозяйство Элкона занимало теперь не одну большую комнату, как встали, а все три этажа левой половины здания, и в подчинении Элкона было целых девять компьютерщиков. Правда, они очень быстро столкнулись с неожиданным препятствием. Компьютерная сеть империи была глобальной, охватывающей все без исключения учреждения и Маноры. Разве что иные ее кусочки были надежно защищены от визитов посторонней публики, да и своих, но не обладавших должным уровнем доступа. Здесь тоже имелась своя глобальная сеть, охватывавшая четыре планеты. Однако существовали еще локалки, компьютеры того или иного серьезного ведомства связи с глобалом, как он здесь официально именовался, не имевшие. И потому проникнуть в них снаружи было решительно невозможно, даже Илкону. Однако он не опускал рук, рассказал как-то Сварогу, что в музее техники отыскались и устройства для дистанционного съема информации с изолированных компьютеров, нужно только знать, где они расположены, и суметь приблизиться на должное расстояние. Над чем сейчас лихорадочно и трудилась особая группа. Программа «Раритет» заключалась в спасении, возможно, большего числа достижений культурных. Целая бригада агентов, прикинувшись безобидными посетителями музеев и картинных галерей, миниатюрными аппаратами запечатлевали полотна лучших художников, скульптуры. Другие копировали книги, в основном старых времен, погибшие при шторме, но и современные, по отзывам здешних ведов особо талантливые. А приобретали фильмы, делая упор опять-таки на высокохудожественные, что никаких подозрений не вызывало, мало ли, на свете киноманов с огромными фильмотеками. В санатории их копировали на принесенные с нашей стороны носители. Наконец, старательно запечатлевали на видео памятники архитектуры и просто памятники. Всем этим было занято около двух тысяч человек. Благо, подавляющее их большинство состояло не из ученых, ну, откуда взять столько ученых, да и незачем, а из обычных спецназовцев и гвардейцев. Они прекрасно справлялись. Для неглупого человека не составляло никакого труда после подробного инструктажа сфотографировать картину или скульптуру, проникнув ночью в библиотеку, до утра копировать книги, и вовсе уж просто было под видом туристов средь белых дня снимать на видео старинные здания, мосты и памятники. Самое безобидное поведение. От туристов ничего другого и ждать не следует. Ну, разумеется, от тех, кто занимается именно этим, а не болтается весь отпуск по ресторанам и прочим увеселительным заведениям. Действовала еще пара-тройка программ гораздо меньшего размаха. Люди Мистериора всеми доступными им способами изучали, насколько удавалось здешнюю магию, и пытались установить, что это за твари, наподобие той, что напало на Яну, болтаются над планетой. Увы, здесь успехов пока что не было». Парочка отчаянных магов помоложе, добровольно выразивших желание стать подсадными утками, много времени провела в Саваджо, но атаки помянутых созданий так и не подверглась, а сама их не зафиксировала. Руководивший ими напрямую мэтр Тигернах высказал предположение, эти твари охотятся за обладателями строго определенного вида магии, например, древнего ветра, так что люди из Мистериора в качестве добычи их не привлекают. В этом был резон, вот только проверить пока что нельзя. Сварог хорошо помнил машину с желтыми мигалками, подозрительно быстро возникшую на том месте, где Яна прикончила такие непонятного монстра. Работать в этом направлении начали очень быстро, и Элкон собрал достаточно косвенных упоминаний, часто в открытом доступе, чтобы доложить со всей уверенностью, В Дарлиорне существует какая-то спецслужба, аналогичная с Вороговой Багряной палате. Вот только ее компьютеры, а они в этом компьютеризированном мире обязаны быть, несомненно являют собой локалку. А значит, и здесь придется ждать, когда будут готовы к работе дистанционщики. Особая и немаленькая группа отправилась на Нереаду, интересовавшую всех больше всего. Единственная планета, где не осталось ни малейшего следа ни от людей, ни от всего ими созданного. Над всеми четырьмя планетами повисли сотни-две орбиталов, которых здешние системы космической разведки ни за что не могли зафиксировать. Принадлежали они самым разным ведомствам. Пришлось еще создать и собственный, самый настоящий, немногочисленный, но серьезный отдел безопасности, зорко следивший за тем, чтобы в магистериуме ни о чем не узнали — А если и узнают далеко продвинуться, ни за что не смогут. Раз уж магистериум всегда стремился быть вещью в себе, да порой приносил крупные неприятности, то и отношение к нему было соответствующее. Наконец Сварог, прекрасно помнивший о моральных и материальных стимулах, легко пробил устройство в санатории компьютерной комнаты, которую в виде поощрения отличившиеся или просто ударно трудившиеся сотрудники Не обязательно те, кто работал в проекте, могли использовать в личных целях. Канилу в проекте творог занимать не стал. Ей хватало дел и в девятом столе, но она по-прежнему лазала по закромам домов высокой моды. Один из людей лорда Галана, завзятый гурман, занимался тем же самым, касаемо здешней кулинарии. Другие тоже находили себе занятия по интересам. Так уж вышло, что в работе проекта Участвовала исключительно мужская часть бравой компании. Все три девушки работали на нашей стороне, а вот парням там серьезной работы в последнее время как-то не находилось, и они с превеликой охотой ринулись на ту сторону, едва услышали о ней. Маркиз Шамон, уволень, предпочитавший сидячий образ жизни и неплохой компьютерщик, нашел себя в качестве заместителя Элкона. Граф Родрик умственным упражнением и возне с техникой, всегда предпочитавшей дела в хорошем стиле плаща и кинжала, наподобие Брагерта или Горжака, наоборот, был посажен резидентом в Саваджо, где половину времени посвящал безопасности представленного у племянника, а оставшееся время руководил тамошней агентурой, насчитывавшей уже человек 20. В Саваджо порой приезжали отдохнуть, крайне интересные для проекта персоны, и это следовало использовать. Уже три раза туда под надежным прикрытием выезжала Яна, и в миг, сделав очередного такого человечка годным к употреблению, часа два-три выкачивала из него нужную информацию, о чем данный экземпляр, естественно, совершенно забывал. Мархис Палем улетел на неряду, руководителем группы он всегда питал склонность к аналитической работе, к кропотливому сбору информации — Одним словом, все были пределы. Работали здесь еще и несколько монахов из всех трех братств и люди отца Алекса в той программе, что занималась магией и загадочными тварями. Даже старуха Грельфи сюда собиралась, но в последнее время то ли прихворнула, то ли чуточку сдала по причине преклонных лет, и Сварог, вызвав к ней врачей из восьмого департамента, настрого велел пару-тройку дней полежать. Не чуждая дисциплине старуха согласилась, ну, правда, не без ворчания. Однако отправиться в Лазурную бухту или другой схожий курорт она отказалась категорически, бурча, не с моим рылом, светлый король, по господским курортам разъезжать, да еще в виде пучка костей. Вот будь я молодой, обязательно поехала. Нацепила бы купальник, как на тамошних вертихвостках, в три лоскутка, три ниточки, да порадовалась бы жизни всяко. Но кто бы мне тогда такое предлагал? Тогда меня богряная палата вовсю ловила, чтобы к столбу над поленницей примотать. И добавила с неприкрытым сожалением. Поздно мы с тобой встретились, светлый король. Развело нас во времени. Хрен бы ты мимо меня двадцатилетний прошел, верно тебе говорю. Сварог с этим вполне согласился мысленно. Он видел портрет Грельфи в 20 лет. Она тогда, хорошо подзаработав на каком-то колдовском деле, заказала хорошему мастеру миниатюру на Эмали. По ее словам, чтобы в случае чего осталась память, тряпка порвется и слеет, а такая долго продержится. В самом деле редкостной красавицей была старая колдунья в двадцать лет. Ничего удивительного, что один из подчиненных отца Алекса во время той преснопамятной истории с облавой забыл служебный долг и все остальное. Одним словом, на больничном она лежала в собственной квартире, располагавшейся в том же уединенном домике посреди старого парка, где размещалась ее контора. При ней почти неотступно пребывал кто-то из врачей, а снаружи у дверей квартиры сменяли друг друга часовые из ротагайцев или гланских гвардейцев, чтобы сотруднички не беспокоили. Неудовольствовавшись этим, Сворок собрал всех ее сотрудников в небольшом зальчике для совещаний И настрого предупредил, чтобы ни одна живая душа с делами любой срочности больную не беспокоила. Иначе он осерчает не на шутку. Если будет что-то по-настоящему серьезное, пусть идут к нему. Он, в общем, не особенно за семижильную старуху тревожился. Просто впервые в здешней жизни случилось так, что кто-то из его сподвижников не ранен был, не в серьезные жизненные горести угодил, заболел случившаяся однажды трехдневная простуды канила не в счет. Вот и старался изо всех сил, полный покой, имперские врачи, экзотические яствы и фрукты, правда, Грельфи в первую очередь потребовала бесперебойных поставок кабаней крови, в чем ей сворок по размышлению и консультации с врачами отказывать не стал. В общем, вместо кудлатого щенка в корзине теперь был громадина проекта «Изумрудная тропа». Едва ли не три тысячи человек задействовано для чего и канцлеру, и Марлоку, и ему самому пришлось провести форменную мобилизацию, оторвав от второстепенных, рутинных дел всех, кого только было возможно, куча всевозможной техники, включая две сотни орбиталов для наблюдения за планетами и десяток выдвинутых далеко в космос, чтобы следили за передвижениями багряной звезды, ежедневно докладывая о ее скорости и остававшемся до талара, Вообще-то сейчас Катейра, расстояние, чтобы с максимальной точностью вычислить конец. Руководил проектом Лорд Ойлен из третьего бюро кабинета канцлера, то бишь его личной спецслужбы. Сварогу он был незнаком, но канцлер заверил, что лучшей кандидатуры не найти. Сам сварог нисколечко не рвался в руководителе, наоборот, стал бы отбиваться руками и ногами, вздумай ему Яна или канцлер такое предложить. На земле дело было не в проворот. Особенно теперь, когда в неизвестной дали замаячил Гремелькар. Он только выговорил себе право при необходимости появляться на той стороне ради каких-либо собственных дел и действовать самостоятельно, каковое ему предоставили моментально, без малейших возражений, и пошли даже дальше. Лестница была убрана, стояла спокойная тишина, полная умиротворяющих лесных запахов, Вечерние сумерки уже сгустились, и возле санатория вспыхнули синие и оранжевые уличные фонари. Дороги он отсюда не видел, но слышал, как в сторону Саваджа уехала машина. Торопиться было некуда, и он зажег вторую сигарету, ухмыльнулся, глядя на близкий лес. Чтобы посторонние здесь не шлялись вообще, весь лес площадью Югеров-2 попросту купили. Один из людей Родрика навел справки и выяснил, что лес — муниципальная земля. После чего к мэру пришел племянник удава, респектабельности для работавшей под личиной адвоката, и сообщил, что некий крупный воротило из столицы хочет данное муниципальное имущество приобрести, построить здесь дачу, чтобы было где развлекаться вдали от ревнивой супруги. Городу этот лес, если по правде, и так был без надобности. А уж когда адвокат изящно сунул немалую взятку, хапал мэр, хапал вовсю и насколько удастся, все необходимые документы были и вообще оформлены уже к вечеру. Насчет дачи в чем-то была чистая правда. Посреди леса имелась обширная поляна, вполне подходящая для строительства солидного коттеджа. Предстояло лишь вырубить совсем немного деревьев, чтобы туда могли проехать автомобили. Разумеется, проще всего было бы пустить в ход таларские технологии, но вот этого делать как раз и не следовало. Обязательно пошли бы пересуды о возникшем за одну ночь роскошном доме, так что адвокат вполне легально подрядил одну из солидных строительных фирм «Саваджо», как раз на таких домах и специализирующиеся, обговорил надбавки за круглосуточную ударную работу, и она должна была закипеть уже с завтрашнего дня». Об этой сделке прознала городская общественность из разряда малость скорбных на голову, какие встречаются в любом достаточно развитом государстве, где бы во вселенной оно ни располагалось. У мэрии несколько часов нес грозное дежурство пикет аж из девяти человек с корявыми самодельными плакатиками на шее. Мэр, политик из изрядных, велел полиции их не трогать, а вечером выступил по местному телевидению и говорил, в принципе, резонные вещи. Для отдыха горожан есть еще не маленькие леса, причем примыкающие к Саваджу, и вот их-то продавать никто не собирается. А Гарантельский лес, как он здесь именовался, из-за своей отдаленности давно стал головной болью полиции. С начала этого года там случилось добрых два десятка драк, иные с увечьями, три изнасилования и даже одно убийство — Есть еще и финансовый аспект. Новоиспеченный владелец-миллионер будет платить немаленькие налоги в городскую казну. Ну, все это было правильно. Вот только мэр, разумеется, ни словечком не упомянул, насколько потяжелел его карман после этой негоции. Короче говоря, завтра же лесорубы начнут прокладывать просеку к поляне, а строители в первую очередь вокруг леса качественную ограду, чугунную, ажурную, высотой в добрых два уарда что займет у них недели две. Учитывая размеры леса, миллионеру это само по себе влетит в неслабую копеечку. Но какой смысл скопидомничать над здешними фантиками, от которых не менее чем через полгода не будет никакого толку? Как только начнут строить ограду и завозить технику, в лесу появится неслабая охрана. Одно из частных охранных агентств в «Саваджо» хорошо проплачено и полностью прекратятся на территорию чужой частной собственности — визиты веселых компаний и романтических парочек. Они и прежде все это время часто болтались в непосредственной близости от балкона, могли ненароком увидеть и лестницу, и тех, кто по ней спускается, поднимается. Какое-то время их стоически терпели, но чашу терпения переполнил произошедший на прошлой неделе случай, отправившийся на ту сторону Брагерт, почти уже спустившись по лестнице, Вдруг услышал и увидел буквально в десятке уардов от опушки очередную парочку, твердо державшую курс к балкону. Он кубарем слетел по лестнице, в миг ее убрал. И поскольку был не антланцем, а не составляли добрую половину действующих здесь агентов, а Ларом и непростым Ларом, моментально стал невидимым и нырнул в заросли кустарника где и вынужден был просидеть не менее часа, пока под самым балконом парочка на разосланной куртке парня общалась пылко и бурно. Это ЧП, пусть и невеликого масштаба, моментально стало предметом обсуждения в руководстве проекта. Кто-то предлагал устроить еженочное ночное патрулирование леса поблизости от балкона силами своих людей, одетых в полицейскую форму. Ему резонно возразили, что последствия, возможно, самые непредсказуемые. «Новость быстро облетит Саваджу. И кто-кто, а полиция будет точно знать, что своих мундирных патрульных она туда не посылала. Вот тут Сварога и осенило». Он чуточку гордился тем, что затея со строительством была исключительно его идеей. Конечно, даже работая ударно, строители не успеют за оставшиеся до шторма неполных полгода построить и полностью отделать виллу по переданным им чертежам, но в этом и нет никакой надобности». Главное, лес будет полностью окружен изгородью, и еще до того его станет патрулировать частная охрана. Так что никаких посторонних глаз и ушей отныне. А чтобы ими не стали охранники, в дополнение к ним ввели своих люди Родрика с полгода, как прикупили другое частное детективное агентство, ну, вдруг да пригодится, чем в хозяйстве, и внедрили туда, ни у кого не вызывая подозрения, десяток своих новобранцев каковы и будут посменно патрулировать ту часть леса, что примыкает к балкону. Швырнув окурок под соответствующий куст, где он тут же исчез в тусклой синей вспышке, сварок направился к бывшей гостинице. Приложил большой палец правой руки к соответствующему участку замка, обозначенного кружочком, и калитка исправно распахнулась. Внутри давно уже все перестроили самым решительным образом — На месте прежней стойки портье красовалась другая, гораздо больше набитая сложной аппаратурой, моментально засекший бы проявленный к санаторию интерес с помощью электронных средств наблюдения или шатания в непосредственной близости субъектов, которым здесь решительно нечего делать. Молодой человек в легком костюме при полосатом галстуке проворно встал из-за стойки. — Рад приветствовать, господин генерал. Сварог кивнул в ответ, спросил императрица — «В Саваджо. Должна вернуться часа через четыре. Очередная охота. Ее сопровождают шофер из нашего спецназа. Дежурный служил в девятом столе. Мак из Мистериора, брат Роман и двое абертанских шкалеров, мальчик и девочка».